Глава девятая. Аристократ на даче показаний. Часть первая. На второе утро после выхода из тора пошел дождь. Посреди равнины негде было укрыться, они обошли с тем, что натянули на головы водонепроницаемые плащи и продолжили идти. Однако когда налетал ветер, дождь хлестал по их лицам и мочил руки. Сила дампира шла от крови аристократов, и в дождь она наполовину снижалась. Что б тебе, проклятый недаумок! Мог ты по крайней мере послушать прогноз погоды? Ворчал барон. Но неисправность метеоспутники уже около трех тысяч лет назад как сделала прогнозы погоды крайне ненадежными. В мире, где безоблачное небо за пять минут может обернуться проливным дождем, кто мог предсказать погоду? Черт побери, ты не мог что-то сделать! Если так будет продолжаться, я лишусь всех сил за час. Ты знаешь, каково это? Бояться раствориться в дожде. Слова барона не были пустыми жалобами. Даже без прямого воздействия дождя аристократы, вышедшие наружу в такую погоду, замечали, что их биоритмы существенно замедлялись. Температура тела падала, мышцы теряли выносливость, а способности к прыжкам и бегу снижались до половины нормального уровня. Поэтому дождливый полдень был наилучшим временем для охоты на аристократов. "Мажет, уже смиришься?" отозвался хриплый голос, и даже он звучал вяло. Дождь скоро прекратится. Кроме того, через два часа мы покинем равнину. Ха, если мы до этого не утонем в седлах. Смотри. Жав губы аристократ с мастерством комика выпустил струю воды. Покажи этот маленький трюк, сидя в запаре. Тебе может помочь попытка вызвать у присяжных место за чувство смех. О, заткнись, ты маленький назойливый чревовещатель. Удивительно, но Барон все еще думал, что это дьявол источником хриплого голоса. Кстати говоря, я кое-что хотел бы обсудить, сказал барон, потирая руки. Итак, если мы продолжим идти, и ты привезёшь меня в Запару, тебе, вероятно, заплатят жалкие гроши. Кроме того, мне кажется, что у задружбы постели корень за те 5 дней, что мы провели вместе. Я хотел бы, чтобы оба мы остались удовлетворёнными. Как насчёт этого? Позволишь ли ты мне уйти за добрые 100 миллиардов даласов? Какие 100 миллиардов даласов? сказал хриплый голос. Ты никудышный оборванный аристократ. "Негодяя, ты собираешься взять 100 миллиардов даласов? Я уверен, что у тебя вообще ничего нет в карманах. На самом деле, там клемаровые шарики", ответил великий аристократ, оглушительно засмеявшись над собственной попыткой пошутить. Но он тут же посмотрел на Ди. "Это была шутка. Почему ты не смеёшься? Ты нечто", сказал он холодным голосом, как сталь. Должно быть, ему было противно. Тем не менее, оборон казался довольным. "Хм, вполне справедливо". Тогда как насчет твоего ответа? Когда они закончат отрубать тебе голову, я крепко поцелую тебя в губы. На этот раз это был хриплый голос. Барон скорчился в седле. Ты олух. Придает этому серьезное значение. Я говорил о ста миллиардах долларов. Вот что я скажу. Пусть будет двести миллиардов. Где у тебя такие деньги? Прямо здесь, сказал он и громко шлепнул по кожаному ранцу, снова расположив его перед собой. Все мои тузы здесь. Будь благодарен, что я их ещё не вытащил. Если бы я хотел, я бы мог сбежать в любой момент. Так давай, сделай это. Ты лишь болтаешь, аристократ. За этим последовала перебранка, почти заглушившая шум дождя, но её прервал голос твёрдый как сталь. После завтра мы достигнем Заппары. Там мы расстанемся, и не раньше. Ну разве ты ничего не хочешь? Разве ты не понимаешь, какой прекрасной может быть дружба? Ты хочешь быть человеком с кровью аристократа или не или что? спросил хриплый голос, немного заинтригованный. Ничего, забудь, сказал барон, поспешно прикрыв рот. В любом случае, просто отпусти меня. Пожалуйста, позволь мне сбежать. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову. Так, да как насчёт кола? спросил хриплый голос. А! взвизгнул барон, практически впадая в панику. Диспокойно смотрел на него, но затем неожиданно обернулся, чтобы взглянуть назад. Барон тоже быстро туда посмотрел. Сработала кура ферестакрата. Они смогли ощутить несколько существ, идущих позади, всадники на конях-киборгах. Они могли сказать по звуку дождя, их было трое. Какого чёрта? – сказал барон дрожащим голосом. И не из-за дождя. По причине была ужасающая аура, накатывающая волнами от тех всадников. Что они такое, чёрт возьми? – спросил барон и громко взглотнул. Одна из темных фигур появилась сзади и поскакала рядом с ними. Добрый вечер, сказал садовник мрачным голосом. Его пол было ясен, но его возраст был скрыт звуками дождя. Э-э, да-да-да-да. Запинался барон, способный выдавить лишь один звук. Во всяком случае, он, вероятно, намеревался ответить также. Первый ушёл, подтянулся второй. Добрый вечер, сказал садовник другой мужчина. Да-да-да-да. Подъехал третий и спросил: "Куда вы направляетесь?" В Запарво Ответил Д. Всадник остановился и развернулся. То же сделали двое других. Как страшно, сказал третий всадник. Теперь было ясно, что это женский голос. Барон заморгал. Подумать только, в мире еще есть кто-то с подобной аурой. Город Запара будет трепетать от ужаса, это точно. Дождь. Это был единственный звук, который услышал барон. Это пугало. Он заметил, что всадники становятся все более неразличимыми. растворяясь в глубине дождя. Когда они полностью исчезли, барон обмяк и обхватил руками шею своего скакона и спросил: "Что это было?" Он был истощён физически и эмоционально. Даже дождь не может стереть запах крови и пороха, сказал хриплый голос. Это воины, те, что специализируются на убийствах. Вот так ты сказал, он, что мы идём в запару, да? сказал барон, дрожа у шеи своего лошади. Ты же не хочешь сказать, что они охотятся за мной, нет? Но у тебя есть какие-то причины полагать, что тебя убьют, что тебя преследуют? Никаких причин. Тогда не бойся, съязвил хриплый голос. Судя потому, что я видел до этого, когда дело касается людской ненависти, пять тысяч лет – это капля в ведре помоев. Те типы, вероятно, были на нято кем-то очень упертом, чтобы свести с тобой счеты после всех этих лет. Чард. Эй, не переживай. Когда мы доберемся в запару, там будет шериф. В суде тоже будет охрана. Когда начнётся разбирательство, твоя безопасность будет обеспечена. А когда оно закончится, не беспокойся и об этом. В конце концов, шансов, что тебя полностью оправдают и отпустят на белый свет, у тебя как у снежка в воду, а не отправят тебя в тюрьму или на место казни. В казни в любом случае никто на тебя не поднимет руку, за исключением официального палача с его топором. Так что расслабься. Кто сможет расслабиться? Я совершенно не собираюсь в этот город. Я умру здесь. Неясно, что он намеревался сделать, но барон обхватил руками собственную шею и издал захлёбывающийся стон. Он быстро сдался иди подождал задыхающегося и хрипящего аристократа, прежде чем пришпорил своего коня. Город Запара лежал в дальних пределах дождя. Неважно, что ждало их там, величественная фигура в чёрном дала понять, что у них нет выбора, кроме как идти. Запара было шахтёрским городком примерно в 30 милях к югу от центра северного сектора фронтира. Хотя город был одного размера с Тора, последние десяток лет объём выработки в его шахтах уменьшался, и в результате население сократилось до 2.000 жителей. Приветственная арка на въезде в город была настолько ржавой, что барон не выдержал. Решительно постыдно. Где остановил коня перед офисом шерифа. Я подожду здесь. Не торопись, сказал барон, но охотник схватил его за воротник и потащил в офис. После того, как ему разъяснили ситуацию, Шариф сосредоточенно посмотрел на барона и сказал: "Я слышал об этом. Значит, это аристократ, который ходит при свете солнца? Что ж, наша тюрьма не подходит для содержания аристократов. Я извиняюсь, но не мог бы ты присмотреть за ним до завтрашнего суда? Я сообщу в отель. Моя работа здесь заканчивается". Сказал Ди. "Да, это так", кивнул барон. Видимо, он считал, что сможет совершить побег, пока Ди не будет рядом. Факт в том, что у нас здесь небольшая дилемма, – честно сказал шериф, краем глаза поглядывая на барона, который явно что-то замышлял. Порецде, чем вы появились в город, пришли три человека, первоклассные воины. Их зовут Жерар, Пав и Вин, и они наемные убийцы. Кажется, они охотятся за этим вот на лицом. Барон начал громко заикаться, а Ди спросил: «Как вы узнали об этом?» Нахмурившись, шериф посмотрел на настенные часы. Ты мне не поверишь, если я скажу. Еще даже не полдень, пока я подготовлю твое вознаграждение и закончу помощную работу. Почему бы вам с ним немного не прогуляться по городу? Тогда ты поймешь, что я имею в виду. Это больше меня не касается. Я вернусь, когда бумаги будут оформлены. Когда Ди собрался уйти, барон последовал за ним, сказав: «Подожди, я иду с тобой». Вскоре они поняли, что шериф имел в виду. Пока Ди и барон шагали по покрытому досками тротуару, На них со всех сторон были направлены ненавидящие взгляды. Я задвери в салона в виде крыльев летучие мыши и законка здания и стены аллеи, копья ненависти летели в пору с такой злобой, что было бы вовсе не странно, если бы целю пало на месте, но барон лишь склонил голову набок. Что за чертовщина такая? Я не припомню, чтобы я сделал что-то, что вызвало бы у людей такую ярость. Ты не помнишь? Барон обеспокоенно поджал губы. По возвращении в офис шерифа Барон немедленно потребовал объяснений. "Неди, барон, что с этим городом? Он со ликом ополчился против меня? Чёрта с двоя, получю здесь справедливое судебное разбирательство. Я требую изменить место суда". Бух! Он ударил по столу. "Просто не знает, когда сдаться, не так ли?" сказал хриплый голос. Нервно посмотрев на Ди, шериф ответил: "Корожная суд уже здесь. Судебное разбирательство начнётся завтра в полдень". Оставайтесь до этого в отеле. Я отправлю туда своих заместителей для охраны. О. Казалось, несколько успокоившись, барон вытер салба пот и спросил: "И все же, в чем причины этой неприязни у людей в городе? Считается, что более пяти тысяч лет назад ты просил лордов Бегли и некоторых других похищать девушек из этого города. Из-за того, что сообщество оказало сопротивление, город придали огню, и примерно тысяча человек были убиты." Ключи от младенцев. Этот город населяют потомки выживших. Барон не мел. В тех амом эти черти водятся, сказал хриплый голос с впечатленным тоном. И все же барон с хитрым видом что-то обдумав, уставился на шерифа и спросил: Кто твои заместители? Ну, они люди из города. Ты намерен облегчить убийцам работу, назначив их охраной? Я не потерплю этого. К тому же откуда мне знать, что ты не в сговоре с ними, ублюдок? Меня вызвали в этот город. Но у меня нет возможности защитить тебя самостоятельно. Давай оставим это нашему красавчику. Моя работа окончена, сказал Диотарав, впиваясь спиной в стену. Тебя заплатят за стражу, с безумным взглядом барон воскликнул. Стой! Ты моя единственная надежда. Ты не пожалеешь о потраченном времени. Пожалуйста, не оставляй меня. Как печально для него знаешь ли, а этих убийц с репутацией, идущих на любые грязные трюки лишь бы выполнить работу. Мы не сможем дышать спокойно даже в ходе судьи одного процесса. Помоги мне, пожалуйста! Повернувшись спиной к трогательной сцене, Ди шагнул в дверной проем. След его несли скрики барона. Я знаю, где священный прородитель. Словно движение тьмы, Ди обернулся.